Глава 23, где остро встает актуальный вопрос кадрового голода. Он собрал лицо в недовольный кирпич. История любви с очень суровым героем. «Вид, сколько вы ему вкатили!» Машина остановилась. Потом хлопнула дверь, выпуская водителя и впуская прохладный воздух. Следом распахнулась и другая, а носилки с Наумом Хикоровичем выкатили из машины. Он с трудом подавил зевок. Вот честно, засыпать не хотелось, но как-то само собой вышло. То ли антидот так сработал, то ли наоборот не сработал, а сработало как раз зелье успокоительное». То ли просто сама эта поездка, тишина и мягкое покачивание машины убаюкали. Возраст все таки Смех смехом, а о пенсии пора подумать. Или хотя бы о смене работы. Староват он стал для таких вот приключений. И сейчас это особенно чувствовалось. Вот как закончится все так и подаст Наум Егорович рапорт о переводе. — А он вообще живой? — чит холодные пальцы ткнулись в шею. «Живой — Живой, — заверили с другой стороны. Тянула открыть глаза и посмотреть. Развезло вон, небось, эта дура двойную дозу всыпала. Куда его? В третий давай. В третий? уточнил голос с явным удивлением так ведь же обычно случилось чего? А то сегодня тут вообще весело. Сперва придурки какие-то рыскали, потом по внутреннему периметру тревога сработала. заглохло то сразу. А потом опять и в другой точке, и в третьей. Ясно же, что заглючила система. Но вы же, знаешь, всех на уши поднял. Заставил каждый куст проверить. Потом у докторов чего-то там засбоило. То ли выброс, то ли просто накосячили, а теперь прикрываются неукоемкой хренью. Мы вон весь вечер народ перебрасывали. в злой, как... Хватит болтать! Этот хрипловатый бас заставил на Наума Егоровича напрячься. Вот сразу по голосу почуялось, что говоривший человек, важный, облеченный властью, а еще и вправду злой. Я ж писал, что подложили операцию. Куда откладывать? Все запущено и согласовано. Это у вас тут бардак, возразил тот, кто привез на ума Егоровича. Нет, можем обратно отвезти. Не надо. Но с хозяином сами станете объясняться. Замолкни. Спит? Спит. И как долго? «Понятия не имею». «Не зли меня». «Да я не знаю, но ему и так сыпали, и он сам чего-то жрал, траву какую-то от нервов, а теперь и мы добавили. Его по-хорошему бы под капельничку на детоксикацию кинуть». «Вези». «Что, в третий?» «В третий». «Так ведь тут пилить, может, мы на машине?» В голосе появились заискивающие ноты. «Тихонечко подкатим, а потом и выгрузимся». «Не положено». Резко оборвал бас. «Так, кати, и давай, пошевеливайся!» От, чтоб тебя!» Каталку толкнули, и мелкие колёсики её заскакали по плитке. Сама каталка при этом дребезжала и опасно покачивалась, заставляя Наума Егоровича гадать, выдержит ли. Всё ж весу в нём прилично. Тс, «Скотина! Как нормального же человека попросил!» «Ничего, хозяин тут явится, скоро эту богадельню...» Человек еще бормотал, то и дело пихая каталку. «Фух!» — раздался еще один голос. «Дурдом сегодня натуральнейший!» «Как есть, привет! Подсобить прислали!» «Вроде того!» У здоровый какой!» «Не такой уж наум Егоровича здоровый!» «Вполне себе обыкновенный!» «Для мужчины в его годах, можно сказать, даже стройный!» «Ничего, тут исхуднет и оздоровится!» «И худеть ему нужды нет!» «Это если бы жир был, тогда да!» А у него не жир, у него мышцы. Кто на месте? Да все на месте. Когда началось, так Евгений всех поднял. Даже вон Славину вызвать пытался. И? А она в город умотала. То ли свадьба, то ли похороны. Но телефончик отключила. Небось, знает эти его выверты. Он же ж никогда спокойно отгулять не даст. Вечно чего-то срочное достал прям. Это точно. Вдвоем каталку толкали бодрее. Но от мелкой тряски Наума Егоровича слегка замутила. Так чего случилось-то, уточнил тот, который привез. Ну, сперва вроде как на внешнем периметре кто-то там появился. Ребята отправили, те и разобрались. Там городские какие-то не туда вперлись. За ними козырина послали, чтоб присмотрелся туда все. Наум Егорович потрогал языком щеку, потом вспомнил, что в щеке у него как раз ничего и нету, и в зубах. Ампулу с ядом не выдали, а когда он заикнулся, то заработал тяжелый взгляд Федора Федоровича. «Мы, — сказал тот пристрого, — и без того вечный кадровый голод испытываем, чтоб подобная идея понимания нашла. Сотрудник должен думать, как выполнить задание, а не как помереть героическим образом». Ампула с ядом и вправду дурь, даже тогда стыдно стало. Получалось, что он, Наум Егорович, пересмотрел шпионских сериалов. А этот придурок, прикинь, нажрался с приезжими!» воскликнул голос прерадостно. Вот точно придурок. Ага, сперва связь глушанул, но за ним сразу и послали, чтоб проверить, по регламенту там. Лежать становилось все сложнее. А с другой стороны, ситуацию-то наум Егорович хорошо понимал. В маленьком закрытом городке, где приходится дисциплину блюсти и по начальству птит, только одно развлечение остается в сплетни. Приезжают, а он в хлам, вообще никакущий. Его Евгеньевич привез капаться. А этот прямо руки тянет, хватается и в любви клянется. Да, теперь точно уволят. Да не, скорее переведут. И премию обрежут, само собой. А увольнять-то навряд ли, людей-то нет. Кадровый голод, кажется, испытывал не только Институт культуры. Но и только этого определили, как тут сигналка сработала. Сперва рядом с третьим потом уже возле второго, и пошла веселуха. А с чего она? В том-то и дело, что ни с чего вроде. По камерам пусто, а сигнал на пульт идёт. Вахры наш опять орать. Всех выгнал на территорию. Короче, завтра кусты пилим, чтоб вообще ни одного. Твою ж. Погодь, это не все. Наш-то носятся, языки высунули, ищут лазутчика, которого нет. А тут Евгеньевич как выскочит, И с криком, что надо бы на срочную эвакуацию объявлять. Главное, у самого рожи белая, руки трясутся. Наши тоже затряслись. Ну, сам понимаешь, хрен его знает, чего у них там в подвалах. Каталку тряхнуло, и Наум Егорович застонал. И мысленно заметку сделал заглянуть в подвалы. А то, что вправду хрен его знает. Может, тут давно группу надо вызывать и всю эту богадельню закрывать прямо сходу. ахре Евгеньевича скоренько осадил. Типа чего орешь? А тот ему фиговину тычет, типа вон оно, остаточные монации нестандартного профиля. Эти слова были произнесены другим, будто блеющим голосом, а явно передразнивали того самого Евгеньевича. И что спектр на 80% совпадает с демоническим. И тут демон, а может, он как раз отсюда и пришел? Может, эти головастые вызвали кого? Правда, почему вызов прошел мимо детекторов, да и в целом не характерно тихо вопросец к институту мать культуры. Но так-то похоже. Сначала вызвали, а потом... Потом демон сбежал. Иначе с чего ему против своих-то вызывающих работать? С другой стороны, какие они демоны свои, да еще пакость. Ну и типа все приборы там с ума сходят. И собаку кто-то потерял. Какую собаку? А, про собаку ты ж не знаешь? Каталку снова тряхнула, а потом голос задумчиво произнес: Тут ступеньки, однако. А пандус где? Это ж старый корпус, какой тут нахрен пандус. Так придется. Слушай, а он точно в отключке? И на умы Егоровича похлопали по щекам. Он издал тихий печальный стон, а мышцы расслабила усилием воли. Кто-то попытался приподнять ногу, потом за руку подергал. И произнес печально. «Точно. Может, в шпандорь с чего?» «Нельзя. Это было сказано с сожалением. В нем столько всякой дряни, что и сердце отказать может, и почки отвалятся. Давай лучше подводи. Снизу надавим, колёса приподнимутся. Так чего с собакой?» «А ничего. Выяснилось, что один из охранников приволок». «А на кой?» «Спросить его полегче. Вроде как сюрприз не вести хотел». Где-то там договорился, перед сменой забрал и приволок сюда. А эта псина сбежала, ну и носилась. Ему тоже вставили фитиля, ну и премию обрежут. А теперь всем обрежут, вот посмотришь. А нам за что? А потому что можно, что не знаешь вахрю? Он же ж тварь на себя выпишет, а нам шиш с маслом. И чего дальше? А дальше выставил этого придурка с собакой, смену не засчитав, и велел домой валить». Так автобус же того. Вот-вот пехом. Да уж. Ну, тут до трассы рукой подать дошел. Так-то тоже пойди пойми, с чего переклинила. Нормальный вроде мужик был, а вот дурь спорол. Хотя я тут и сам дурею. Да, дурдомшишь. Ну да, или Евгеньевич, все. Чего они в лаборатории-то и творят? Может, на нас тут всех эксперимент ставят втихую? Облучают вон и смотрят. «Вот давай без этого, а? Лучше помогай!» На ноги навалилась тяжесть, и каталка дрогнула, а потом, вместо того, чтобы подняться, начала заваливаться на бок. «Держи!» «Держу!» Упасть на уму Егоровичу не позволили. Кто-то тяжело пыхтящий и пованивающий спиртом встал сбоку. «Нет, так не пойдет. Слушай, может, через кухню? Тут в блоке отдельное, там вроде заезд такой делали, чтоб продукт вкатить можно». «Точно, как я сам не додумался. Вот, говорю, облучают, чтоб у нормальных людей мозги отказывали. Небось, если бы оно и вправду безопасно было, Евгеньевич так не истерил бы. А он прям слюной брызгал, что утечка произошла, и может там чего-то то ли коротнуть, то ли еще. Главное, что не вахре, а хозяину напрямую. А тот велел контингент перебазировать, даже уплотнить разрешил, пока не разберутся». Вахры теперь на Евгеньевича злой, да против хозяина не рискнет. Каталку покатили дальше, колеса гремели по мелкому гравию. — И чего там? — Так в том и дело, что ничего. Евгеньевич носился с айгаком, искал утечку, а за ним эти из особой бригады тоже с палками. Прям смех один — то туда побегут, то сюда. Короче, без толку. Как я понял, ничего они не нашли. Вахре с этого прямо сатанил орал на Евгеньевича прям при всех, что типа тот панику на пустом месте развел. За своих боится? А то хозяин-то вполне может лично заявиться, тут и вопросы возникнут. У Наума Егоровича вот уже возникли и в немалом количестве. А у Федора Федоровича, как он подозревал, вопросов будет еще больше. Но то уже не его, Наума Егоровича, проблемы. «Толкай!» «Так, а куда его?» «В медблок пока». Капельничку кинешь, а звук изменился. Похоже, каталку все же затолкали в здание. Определенно. И пахнет кухней, причем отнюдь не ресторанную. Хотя Наум Егорович в ресторанах не больно разбирался. Ему, если так-то, столовые и милее. Там все понятное, родное, порой вкусное почти, как у жены. А ресторан, придешь, все вокруг важные, и приходится тянуться, лицо держать, особенно меню открывшее. А потом уж делать вид, что тебе привычно, когда за кусок курицы с размазанным вокруг чем-то разноцветным едва ли не ползарплаты просят. И главное, ладно бы вкусно. Так разве что глюкозки с безраствором. И то сидеть-то с ним до утра. Ну, ты все одно раньше не уберешься. вахрен не позволит. Небось, сегодня все по расписанию, так что давай. А вот капельницу поставили профессионально. Вот и чего дальше». «Разве что лежать, думая о чем нибудь таком этаком, приятном. О том, что дочка обрадуется. Ну, она ж хотела в эту свою ресторацию. И деньги опять же. Нет, Наум Егорович и без денег не отказался бы, потому как дело и вправду серьезное. Но с деньгами служить всяк приятнее. Вон, на кушетку давай отдохни, я потом сменю. А ты? Я на обход, Вахря точно проверит. Да и клиенты волнуются». «Заодно и гляну, куда его кинуть. Его точно пока в совмещении нельзя. А вроде третий блок был свободен, если вахры своих не впер».